Глава 29. Ческа и Ардунью пили пиво в кафе Белен. Место было тихое, недалеко от работы. Здесь они могли спокойно пообщаться. Ческа уговаривала Ардуне не уходить из ОКА. Ты же знаешь, Элину. заводится с полуоборота. Не обращай внимания. Нет, Ческа, все гораздо хуже. Мы для нее просто винтики. Ирина совершенно разучилась входить в положение другого человека. Она нервничает из-за расследования. «В жизни есть вещи поважнее расследования. Ты не знаешь, чего мне стоило то дело. Ты тогда еще не работала в отделе, а она знает. Но не моргнув глазом, подставляет меня ради того, чтобы выяснить какую-то ерунду». «Но ведь прошло много времени». «Сейчас я не играю. Но игромания неизлечима». «И правда, жестоко с ее стороны», — согласилась Ческа. Ардунио описал бесчисленные рецидивы болезни, кромешный ад, через который ему пришлось пройти. Ему очень хотелось рассказать Ческе о романе с Мариной, который начался в Лас-Пальмасе и продолжился в Мадриде, о том удивительном волшебном свете, который озаряет начало всякой любви. Это сгладило бы тягостное впечатление от исповеди игромана. Ардунио уже улыбнулся, собираясь признаться, что сейчас в эту минуту его ждет Марина, что он отложил вылет с Канар, чтобы вернуться в Мадрид вместе с ней, что он больше не хочет ощущать, как жизнь проходит мимо, что он счастлив, как не был счастлив, уже бог знает, сколько лет. Но тут в кафе вошел Сарате, и таинство доверительной беседы было разрушено. «Слава богу, я вас нашел. Буэнди сказал, что вы часто здесь бываете». «А он не сказал, что мы любим бывать здесь одни?» — съязвела Ческа. «Я пришел с миром». Сарата был уверен, что Елена передумает насчет увольнения Ардунье. Поговорив с ней, он почувствовал, что она хоть и злится, но жалеет о сказанном. «Внедряться в игровую сеть Картабария я не намерен», — отрезал Ардунье. «С меня хватит». «Внедряться буду я», — вдруг объявил Сарато. Ардунье посмотрел на него с сомнением. «Ты не знаешь Картабария. Ты вообще представляешь, что такое горный бизнес?» «В Каймельесе я каждое лето проигрывал брату килограммы нута. Попытался отшутиться Сараты. «Ты в покер-то играть умеешь?» «Да. И в техасский холдом, и в Омаху». «Играть в живую — не то же самое, что в интернете». «Я хочу помочь Ардунию». И Елене моя идея показалась разумной. «Правда?» Сараты кивнул. «Ты посмотри, человеческое ей все таки не чуждо». Ческо пихнула Ардуния локтем в бок. «Ну, что скажешь?» Ардуния пристально посмотрел на Сараты я тебя предупреждаю. Играть на нуты, на деньги разные вещи. Сарато ездил по Мадриду вместе с Ческой Ордунью. На этот раз не по Карабанчелю, а по центру и северной части города. Ордунья много лет не бывал в подпольных казино. Некоторые из них уже закрылись, другие по-прежнему функционировали. Как, например, частный горный дом недалеко от проспекта Альберто Алкасера. Куда приходили профессиональные футболисты, актеры, предприниматели? Это место самое элитное. Случайных людей тут практически не бывает. Попасть сюда нелегко, все, кто приходит, платят исправно. Изредка попадается какой-нибудь авантюрист, который проворачивает делишки, не имеющие прямого отношения к игре. Заведение, в котором предпочитал играть Ордунью, закрылось — Оно находилось на проспекте Минендес-Пелайо по соседству с парком Ретира, под вывеской школы покера. Здесь собирались настоящие знатоки, профи, участники турниров. Иной раз могли ощипать какого-нибудь бедолагу, но обычная игра была достойной. А вот у притона в Браво-Мурильо, сразу за Куатро каминес в районе Тетуана, была дурная слава. Туда наведывались опасные личности и предлагали микрокредиты всем и каждому, уговаривая продолжать игру. Ты наверняка слышал, что люди иногда ставят на кон квартиру, бизнес, даже жену. Я сам такого не видел, но если это где-то и происходит, то именно здесь. А Картабария? У Андони нет постоянного места. Он организует игру не чаще раза в месяц. Попасть туда можно только по приглашению, причем после того, как несёшь немалую сумму. Не меньше ста тысяч евро на указанный банковский счет. Часть денег остается у Андони как организационный сбор. А как узнать, когда ближайшая игра? Я сделаю пару звонков. А теперь мне пора домой. Меня ждут. Кто это тебя ждёт? Ардуни растерялся. Марина успела занять в его жизни такое важное место, что он не представлял, как окружающие могли этого не замечать. Не видеть, что он так и лучится счастьем. Отвертеться от любопытной чески было невозможно, и Ардуни не робко, стесняясь Сараты, выложил всё. «Не знаю, в Марине ли дело, или в разговоре с Мареро, там, в самом центре острова, но у меня вдруг открылись глаза. Мы столько времени проводим среди самых гнусных представителей человеческого рода, что уже забыли, что в мире есть что-то еще. Видите, что происходит с Леной? С каждым днем в ней остается все меньше от человека, которым она была раньше. Однажды то же самое произойдет и с нами.